Итак, Гук разрешает отснять только одну сцену и предлагает представить пробы всех актеров. Здесь вполне уместно проинформировать, что окончательное согласие сниматься в фильме Хмелев дал только в начале октября 1936 года. К этому времени группа практически завершила в очередной раз съемки летней натуры. Режиссер вернулся в Москву 22 октября. С 25 августа Эйзенштейн находился в Одессе. Вместе с Бабелем они должны были дорабатывать текст сценария. Однако там происходили гораздо более существенные вещи. Между 25 августа и началом сентября, в гостинице, где они остановились, в присутствии третьего лица, так называемого «источника», Бабель рассуждал о том, какого масштаба люди погибли, и какое это имеет значение для истории. Завершался его монолог словами. «Какое тревожное время! У меня ужасное настроение!» О поведении режиссера, так называемый источник, сообщал. Эйзенштейн во время высказываний Бабеля не возражал ему. Примечание. Цитируется По. Власть и художественная интеллигенция. страницы 325-326. Конец примечания. Обратим внимание на то, что в Одессу Эйзенштейн прибыл один. Никаких съемок там на этот раз не проводилось. Так что пресловутый так называемый источник – это, скорее всего, кто-то из близких бабелю одесситов, или отдыхающих. В последний день августа на Мосфильм была отправлена телеграмма. Москва, Потылиха, Мосфильм, Даревскому. Погода установилась третьего. Приплываю Ялту спешно. Выписывайте группу артистов. Позитив проездов пожарных. Стоп. Бабель закончит текст окончательно. Ялте, середине сентября. Эйзенштейн, Одесса, 31 августа 1936 года Опись первая, единица хранения, 401, лист первый Эйзенштейн переехал в Ялту, где нужно было продолжать съемки. Думается, к этому времени следует приурочить его недатированное письмо, адресованное Аташевой. Отчаянное почти истерическое. В нем есть строки. Ножом висит шумяцкой. Хочется бросить все и ехать, и невозможно. Надо кончать. Примечание. Киноведческие записки. 1997-98 годы. Номера 36-37. Страницы 238-241 конец примечания. Такое состояние зависимости от начальника ГУК и необходимость закончить работу были возможны только осенью 1936 года. Летом 1937 года уже нечего было кончать, хотя Шумяцкий продолжал, так сказать, висеть. Следующий официальный документ датирован 26 ноября 1936 года. Он подводит итог новой попытки режиссера удовлетворить киночиновников. Однако имеет смысл познакомиться со страницами частной переписки, чтобы узнать, что же все-таки происходило в эти три осенних месяца. Прежде всего, Режиссер хотел принести извинения первому исполнителю роли отца Степка. Ялта. 5 сентября 1936 года. Дорогой Борис Евгеньевич. По газетам узнал, что вы вновь стабилизировались в Москве. И пишу вам, чтобы выразить мое глубокое огорчение по поводу внезапно оборвавшейся совместной нашей работы. Но против Рожна не попрешь. Рожном же в данном случае оказался хозяин мой Шумяцкий. Его амбиция и блажь. Примерно с полгода у нас с ним шла глухая борьба. Вокруг вас. С явным успехом на моей стороне, как вы могли убеждаться. До тех пор, пока ему не посчастливилось но удар ниже пояса. У нас возникли некоторые затруднения в связи с пересмотром ряда идеологических неблагополучий в сценарии. Крен в сторону антирелигиозности, в частности, что ослабляет основную тематику вещи. В связи с этим встал вопрос о переработках и доработках, следовательно и о добавочных ассигнованиях. И тут-то и создалась выгодная обстановка для экономических санкций в отношении меня. То есть, попросту говоря, условий для материального, помимо прочих, нажима на меня со стороны вашего противника. Твердо надеюсь встретиться в работе с вами и дальше, если прошлое не объято для вас не слишком одиозными воспоминаниями. Оснований к этому, казалось бы, не было. Всегда сердечно ваш Сергей Эйзенштейн, гостиница интурист Ялта. Примечание. Ргали. Фонд 3034. Опись первая. Единица хранения 662. Листы 1, 4 оборотный. Конец примечания. Следует обратить внимание на строки о крене в сторону антирелигиозности. Они были в эпизоде разгром церкви снятом и смонтированном, но характерно, что Эйзенштейн относит их к сценарию. Судя по осторожности при упоминании об этой сцене, говорить о том, что она была смонтирована и озвучена, нельзя было даже участникам съемок. И с Хмелевым дела складывались не совсем гладко. Вот отрывки из двух писем Телешевой Эйзенштейну. Москва. 11 сентября 1936 года Я спросила Хмелева, снимался ли он у вас. Он мне ответил, что нет, что в Ленинграде с ним говорили, его смотрели, а потом всякие разговоры прекратили, и что он считает себя свободным. А вы пишете, что на него рассчитываете. Скажите Шлуглейту, чтобы он с ним договорился, а то его могут перехватить». Ведь на актеров большой спрос сейчас. Думаю, что с Хмелевым вам не будет трудно. К нему надо только найти ход, и тогда можно его брать голыми руками. А ход я вам укажу. Слышала, что ваш враг очень не в чести. Напишите, как Витька. вырос ли он, как Оржанов, все ли вы в том же от него восторге, переживали соколовская гибель просковии и... Один или два слова неразборчиво. Ли вы ей? Как получается сценарий в работе? Смотрели ли вы куски? Опись первая. Единица хранения 2139. Листы 33 оборотный, 34 оборотный. Витька, упоминаемый в письме. Это Виктор Карташов, исполнитель роли Степка. Он сыграл его и во второй версии фильма. «Москва. 13 сентября 1936 года. С Хмелевым идут дружеские разговоры. Завтра большая встреча. Обещано ему работать у него вплотную. Если будут хорошие отношения с ним, то сумею вам помогать советами, если это вам будет нужно. Ах, мэтр дорогой!» «Как мне хочется, чтобы у вас был тот огромный успех, которого вы достойны! Как я глубоко, сердечно верю в ваш талант! То, что я видела, по-моему, замечательно было! Я вот пересмотрела тьму прославленных картин, и как они плохи! Из всей массы мне понравился только монтаж Киров. Уж очень волнительные документальные кадры. И дочь партизана. А остальное очень плохо» и юность Максима, и Иудушка, и Гроза, и Дубровский и так далее. Разве можно сравнить все забракованное в Лужке с этой чепухой? Там же, лист 37 -й. Елизавета Сергеевна собиралась работать в студии Хмелева, позднее, в результате объединения разных театральных коллективов, в театре, получившем имя Ермоловой. Затем бывшая исполнительница роли председательницы колхоза перечисляет фильмы, ставшие классикой историко-революционного жанра и образцами экранизации, от которых резко отличалась первая версия «Беженалуга». луга». Сценарий второй версии сильно приближался к так называемому стандарту фильма о вредителях. Это же хотели видеть и в киноматериале руководители кинематографии. Наконец пришел ответ от Захавы. Актер пытался напоследок объясниться с режиссером. «Дорогой Сергей Михайлович, вчера получил ваше письмо. Спасибо за дружеское расположение ко мне, которым оно проникнуто. Мне хочется сказать вам следующее. Главное, что побудило меня согласиться на работу в Беженом Луге, это возможность творческого общения с вами» актерская работа в области кино меня мало увлекает в актерском деле я больше всего люблю и ценю возможность длительной и непрерывной жизни в чужой шкуре работа над маленькими кусочками без перспективы слить все это вместе с тем чтобы проигрывая роль слитно рождать непроизвольно и неожиданно для самого себя ряд новых красок такая работа для меня мучительна и не дает полного удовлетворения сценарий бежена луга» мне не очень нравился, а роли того меньше. И несмотря на все это, я согласился. Это потому, что меня привлекла работа с вами. И я не ошибся. Я получил больше, чем я рассчитывал, и я навсегда сохраню о нашей встрече самые лучшие воспоминания. Что же касается моей собственной работы, то ею я недоволен. Вероятно, Мне выгодно так думать. Отсутствие настоящего увлечения материалом роли мешало мне добиться такого результата, который меня самого удовлетворил бы. Так что, в общем, я согласен с оценкой моего врага. То, что хорошо, безусловно, всегда покоряет всех. Например, ваш Потемкин. Если кому не нравится, значит, не вполне хорошо. Однако мне очень хотелось бы хорошенько изучить свою работу, дабы она не прошла для меня бесследно, как некий творческий опыт. Ради этой цели я позвонил Даревскому и просил его дать мне возможность просмотреть мои куски в смонтированном виде, насколько мне известно, они смонтированы. Даревский сказал, что он может это сделать только с вашего ведома, когда вы вернетесь в Москву. Я очень прошу вас, дорогой Сергей Михайлович. Мне в этом посодействовать. Мне очень важно самому уяснить для себя, что у меня хорошо и что скверно. Поэтому очень прошу известить меня, когда вы приедете. По приезде, я хочу сказать, то есть будучи уже в Москве. Еще раз прошу вас принять мою благодарность за доверие и доброе расположение. Сердечный привет, ваш Захава. Москва. 17 сентября 1936 года. Опись 1. Единица хранения 1814. Листы 2. 3. Конечно, получать благодарности приятно, но, думается, фраза «Если Шумяцкому не нравится, значит, не вполне хорошо» не могла не огорчить Эйзенштейна. Он стойко придерживался совсем другого прямо противоположного мнения. Не могла не огорчить Сергея Михайловича и мысль о том, что ни сценарий, ни роль не удовлетворяют актера, а привлекают только возможность совместной работы. Тем более, что те же настроения тут же прозвучали и у следующего исполнителя той же роли, при всем при том, что и сценарий, и роль уступали первому варианту. Вот отрывок из письма Телешевой Эйзенштейну. Москва. 22 сентября 1936 года. Мэтр, мой дорогой, вчера был у меня Хмелев вместе со своим директором и случайно в разговоре сказал, что он отказался сниматься в беженом луге. Я чувствовала, что есть какая-то причина кроме усталости их андры, на которые он ссылался. Наконец-то мне удалось выяснить, что, по-видимому, виною всему был тот кретин Демидов, который приезжал с ним разговаривать. Он ему сказал, во-первых, что все сроки меняются и что съемки будут не раньше ноября, Ахмелев наиболее свободен в октябре, и затем сказал, что сниматься он будет два месяца, по три тысячи в месяц, Тот рассчитывал, что он получит шесть тысяч в месяц, что это очень мало, ибо у нас все мальчишки неопытные зарабатывают в кино большие деньги, да и вообще весь тон разговора Демидова ему очень не понравился, и он решительно отказался сниматься. Я его долго переубеждала, правда, мне мешал его директор, который очень против того, чтобы Хвилев снимался, но все же мне кажется, что договориться с ним можно». Он вообще решил не сниматься, и только работа с вами его увлекала, и потому и соглашался. Я его соблазняла мыслью, что вы так близки друг другу творчески, это так и есть, что наверняка надолго сойдетесь в работе, и, может быть, что-нибудь потом и у него в студии сделаете. Студия его сейчас в моде. Дали деньги и помещение, и оставили как единственный профессиональный молодежный театр. Ведь может случиться, дорогой мэтр, что вы не погнушаетесь и сделаете там когда-нибудь работу, хотя бы в компании со скромным сорежиссером вроде меня. Если вы заинтересованы сильно в участии Хмелева, а мне кажется, что сейчас вам это почти необходимо в картине, то, во-первых, напишите ему ласковое письмо, во-вторых, направьте какого-нибудь умного и дельного человека говорить с ним, Они не этого идиота. Опись первая, единица хранения 2139, листы 41 41 оборотный. Ближе к концу сентября в Ялту приехал Бабель, чтобы завершить работу над сценарием. В начале октября к нему присоединилась его молодая жена Антонина Николаевна Пирожкова, позднее описавшая этот период съемок в своих воспоминаниях. Примечание. Смотрите в книге Воспоминания о Бабеле. Москва, 1989 год, страницы 278-281. Конец примечания. 22 октября по возвращению в Москву Эйзенштейн был избран в совет Московского дома кино. Работа Московского дома кино позднее подверглась резкой критике со стороны Шумяцкого. Примечание. Смотрите Кремлевский кинотеатр, страницы 372-374, конец примечания. 26 октября Бабель из Одессы обещал «Материалец скоро пришлю» и задавал ядовитый вопрос «Осыпаны ли вы уже пеплом московских землетрясений?» Примечание. Бабель. Сочинение. Том 1. Рассказы 1913-1924 годов. Публицистика. Письма. Москва. 1990 год. Страница 351. Конец примечания. Что-то подобное так называемому землетрясению последовало через месяц, хотя просмотр материала осенних съемок руководством ГУК состоялся 10 ноября. Шумяцкому с компанией потребовалось более двух недель, чтобы, так сказать, определиться. В этом промежутке Бабель прислал Эйзенштейну довольно пространное письмо, которое давно напечатано, но до сих пор не вошло в киноведческий оборот. Оно, кроме того, напечатано не очень квалифицированно, и не снабжено необходимыми комментариями. Примечание. Бабель. Сочинение том 1. Рассказы 1913-1924 годов. Публицистика письма. Москва, 1990 год. Страницы 351-354. Конец примечания. Начинается оно в высшей степени самоиронично. Одесса. 14 ноября 1936 -го года. Превосходнейший и гениальнейший сеньор. Конечно, по приезде в Одессу я маленько увлекся. Ваша телеграмма и письмо ЕК привели меня в чувство. ЕК с миллионом оговорок разрушает первую редакцию ненаписанных сцен, в свете чего я выгляжу законченным болваном. Он Болван accompli и дает очень дельное указание моему духовному кругозору, весьма улыбающееся. С прихода отца она предлагает снять политическую подоплеку. По-моему, это разрешает наше страдание, очень хорошо работает, так сказать, на убийство, делает отца и человечнее, и одержимее. Можно представить себе, Милиционеры и поджигатели видят борьбу колхозников с огнем. Милиционер говорит что-нибудь вроде «дружно взялись». Отец угрюмо спрашивает. Сознание поражения. Частного и общего уже вошло в него и все усиливает разрушительную свою работу. «А Степка где?» Милиционер. «Какой такой Степка?» Отец сын мой милиционер тушить небось с ними небось на что отец отвечает сын при отце должен быть чувствуется что это мучительная натруженная фраза и к ней недурно поставленный гуком в ялте аккомпанемент то есть пожар всякие обвалы и прочее примечание милиционер может ответить это ты-то отец можно и пошлее в этом роде. Конец примечания. Излагать младенческой мой лепет, не следя за игрой вашего лица, для того, чтобы умолкнуть на полуслове, вещь в высшей степени затруднительная, но сои. Ладно, французский. Психологически получается, несомненно, правильно, но поскольку вся сцена нужна только для ритма, По содержанию можно обойтись без. Я и сомневаюсь. Опись 2. единица хранения, 1789, лист второй.